Дым. Дня за три до престольного праздника председатели сельского совета вызвали в волость. Оставив ребятишек курить самогонку, он пошел с секретарем. Проходя по деревне, они посмотрели на трубы и покачали головами. Из каждой трубы велась струйка дыма. «Все работают», — сказал председатель думали ли что доживем до этого у каждого дома свой завод винокуренный. благодать отвечал секретарь не напрасно выходит голод ломали через полчаса они вернулись бегом председатель стучал в каждое окно и кричал гаси дьяволы топку объявляю все заводы закрытыми никогда из избы Выскакивали испуганные мужики и спрашивали, в чем дело. Он кричал, агитатор по борьбе приехал. Держи ухо востро, прячь. Да куда же ее девать-то теперь, когда уже затерто все? Куда хочешь, хоть телятом выливай. А ежели у какого сукина сына найду, тогда не пеняй. И побежал дальше. На собрание, кричал в другом конце секретарь. «Сейчас поспеешь, дай убрать-то!» «Вот и делай тут дело!» — говорили мужики, бегая с какими-то чугунами и сталкиваясь на пороге с ребятишками, которые испуганно смотрели вслед. «Вы чё тут под ногами толчётесь? Вас ещё не хватало! Бабы, работай! Волоки чугуны во двор!» Через полчаса председатель вышел на улицу и посмотрел на трубы. Дыму нигде не было. «Здорово сработали», – сказал секретарь. «В момент вся деревня протрезвела». «Дисциплина». Приехавший человек в кожаной куртке, с хлястиком сзади и с портфелем в руках, пришел в школу, где было назначено собрание, и прошел через тесную толпу, которая раздвигалась перед ним на обе стороны, как это бывает в церкви, когда проходит начальство. Остановившись перед столом, Приезжий разобрал портфель, изредка поправляя рукой, закидывая назад волосы, которые у него все рассыпались и свешивались наперед, когда он наклонялся над столом. Потом он несколько времени подозрительным взглядом смотрел на толпу и вдруг неожиданно спросил «Самогонку гоните?» Все молчали. «Кто не гонит, поднимите руки!» Все стояли неподвижно. Что за черт, сказал приезжий, всей деревней валяете. И обратился к переднему, ты их гонишь? Никак нет. Так чего ж ты руки не поднимаешь? А что ж я один буду? А ты? Никак нет. Так вот, товарищи, объявляется неделя борьбы с самогонкой. Кто перегоняет хлеб на водку, тот совершает величайшее преступление, так как этим самым подрывает народное достояние. «Хлеба и так мало. Его надо беречь. Понятно?» «Чего ж тут понимать? Известное дело!» — сказала несколько голосов. «Ну вот. И вы сами должны смотреть, если у вас есть такие несознательные члены общества, которые не понимают этого». Передние, стоя полукругом перед столом, со снятыми шапками в руках, как стоят, когда слушают проповедь, При последних словах стали оглядываться и водили глазами по рядам, как бы ища, не окажется ли здесь каких-нибудь несознательных членов. «А то я проезжал по одной деревне, а там почти из каждой трубы дымок вьется. Не что можно? Да за такие дела! Тут, дай бог, только прокормиться!» «Праздник!» — сказал чей-то нерешительный голос сзади. «Мало ли что праздник!» «У нас вон тоже праздник, а дыму ведь нет!» Крайне так окна мужики пригнулись и зачем-то посмотрели на улицу, поводив глазами по небу. «А нельзя эту неделю на ту перенести?» – спросил чей-то нерешительный голос. «Что?» – вопрос не повторился. «А по избам пойдете?» «Что там еще?» – ответа не последовало.